Глава 15. Новый статус. Идея мальчишника принадлежала Полянскому, а Полянский при желании становился весьма настойчивым. Какой к чертям мальчишник? удивлялся Данилов. Во-первых, я и так давно веду семейную жизнь. Во-вторых, я не пью, а мальчишник без разгула это просто обычная встреча с друзьями. В-третьих, почему ты решил, что я он ждаюсь в каком-то напутствии? А разве нет? горячился Полянский. Вступая во взрослую жизнь, возлагая на себя путы брака, то есть цепи, то есть узы, ну, короче говоря, высокую ответственность, ты должен знать, что у тебя есть друг, который всегда даст тебе хороший совет. Тогда его прямо на свадьбе нельзя, упирался Полянский. положено до, значит, до. Данилову, которому очень хотелось бы испаца наконец собственную свадьбу, еле удалось отбиться. Все предложения Данилову устроить какую-нибудь феерию решительно отвергала Селена. Вова, в моей жизни уже была одна пафосная свадьба со всеми положенными прибабахами, говорила она. Второй такой я не переживу. А у меня ещё никакой свадьбы не было, пытался спорить Данилов. В чём проблемы? выбалась Елена. Иди порепетируй с кем-нибудь весь этот ритуал, да не забудь про голубей и замок на мост, чтобы свадьба была полноценной. Я столько ждала, подожду ещё немного. Есть на примете стоящие кандидатуры? притворно оживлялся Данилов. А можно взглянуть на фото? После этого он получал подзатыльник или даже целую порцию тумаков. Расписываться решили в пятницу, когда меньше народа. Имея в виду, на свадьбу положено до 5 дней отпуска без сохранения заработной платы, предупредила Елена. 5 дней Данила брать не стал, слишком много. Взял 2 пятницу и субботу, по графику оказавшуюся рабочей. Эпидемия уже закончилась, и он вернулся к своей физиотерапии. После бегать не по квартирам, кабинетная работа и работа не казалась. Так, мне что вроде хобби. Вы малость с лица осунулись, Владимир Александрович, посочувствовала сердца больная Лиза. И не только с лица, ответил Данилов, которому позавчера пришлось провертеть времне новую дырку, чтобы джинсы не падали при ходьбе. Данилов понаделся, что с завершением эпидемии все дряздги остались позади, но напрасно. За время его отсутствия медсёстры проводили процедуры, назначенные при выписке из стационара. Кое-что делалось по назначению невропатологов и похомцевой. Первым делом Данилов просмотрел амбулаторные карты пациентов и нашёл, что, в общем-то, все процедуры были назначены им по уму, обоснованно. Удивление вызвала только низкочастотная магнитотерапия по 20 минут ежедневно всего 10 процедур. Назначенная урологом мужчине 62 лет с хроническим пиелонефритом. Помимо пиелонефрита у пациента имелась ишемическая болезнь сердца с периодическими приступами, пароксизмами, мерцательной аритмией. Ишемическая болезнь сердца с нарушениями ритма прямое противопоказание для магнитотерапии. Данилов отменил процедуру, сделал об этом запись в амбулаторной карте и попросил Оксану позвонить пациенту и сказать, чтобы он больше на процедуру не приходил. Но он будет спрашивать, почему мы не закончили курс. Что мне сказать? Просто скажите, что по его состоянию он получил достаточно процедур. Данилов не любил выносить ссоры из в ЗСБ. Насчёт противопоказаний ничего не говорит. Хорошо. Оксана взяла карту и ушла в регистратуру к городскому телефону. Вернувшись, она доложила: "Сообщила. Судя по голосу, он остался недоволен. Спасибо. Надо будет зайти к Саборову, объяснить ему как и что", подумал Данилов. Идти к Саборову не пришлось. Примерно через час Саборов явился сам, поддатый и разгневанный. Попыхтел у двери, дожидаясь, пока Данилов отпустит пациентку, а потом погнал с места в коридор. Что за херня? Почему ты отменил артищево сеансы? Что там не так? Успокойся и выслушай меня, попросил Данилов. Нет, это ты выслушай меня. Я тебе не мальчишка, чтобы так вот меня подставлять. Или ты думаешь, что ты здесь самый крутой? Данилов устало ясно, что спокойного разговора не получится. Можно было тащить Буйнова молодца в комнату для водных процедур, и как следовало, то катить холодной водой, но как-то не хотелось связываться. Опять же, зима на дворе, в коридорах ощутимо сквозит. Он же бедолага простудится. Был и другой способ, пожёстче. Пара хороших ударов обрывала мужскую истерику не хуже холодного душа. Но Сабуров ещё не перешёл ту грань, после которой у Данилова начинались часы отсчёты. Впрочем, бесновался он недолго. Поорал ещё минуты 3, разок стукнул кулаком по столу, да уходя громко хлопнул дверью. "Я так и знала, что закончится всё скандалом", сказала Оксана, когда Сабуров ушёл. "Почему Игорь Сергеевич назначает визу только тем, кто ему платит? Это у него называется обслужить по полной программе. Как он может допустить, чтобы процедуру отменили?" Сейчас вам главный врач будет звонить. Оксана ошиблась. Данилову позвонил не главный врач, а его заместитель по медицинской части. Владимир Александрович, поднимитесь, пожалуйста, ко мне. Нездоровой пригласила Литвинова. Иду, ответил Данилов. У Надежды Семёновны уже сидел Сабуров. Вот Игорь Сергеевич жалуется на то, что вы без согласования отменили назначенные ему процедуры. начал Летвинов, как только Данилов открыл дверь. Не жалуюсь, а требую извинений, вставил Сабуров. Данилов положил на стол Литвинову амбулаторную карту Артещё, которую он принёс с собой. Затем сел на свободный стул и сказал: Дело в том, что людям с аритмиями в Ананьезе магнитотерапия противопоказана. А при обострении хронического пиелонефрита показана и даже очень в Лесобуров. Не спорю, согласился Данилов. Но разве вас не учили, что противопоказание отменяет показание? Если пациент во время проведения сеанса магнитотерапии выдаст пароксизм? А если не выдаст, Савурову так и хотелось поспорить. Это не игра, доктор. На слове доктор Данилов намеренно сделал ударение. Вы, наверное, после института аритмии глаза не видели. А вот я их на видался и знаю, что от пароксизма до летального исхода рукой подать. Эффект от магнитотерапии подобного риска не стоит. Да и вообще ничто не стоит подобного риска. Данилов сделал короткую паузу, усилием воли отгоняя нахлынувшие воспоминания роддомной поры и продолжил. Я не стремлюсь казаться умнее других, но своё дело я знаю и делаю его так, как надо. Если мои слова вас не убедили, то я могу принести руководство по физиотерапии и показать. Не надо, покачала головой Литвинова. Но почему вы не поставили в известности, Гари Сергеевича? Я как раз собирался это сделать, когда Игорь Сергеевич явился ко мне, чтобы выплеснуть эмоции. Я не выплёскивал эмоции, попытался завестись Сабуров. Но Литвинов взглядом заставил его замолчать, и заговорила сама. Всё-таки нехорошо получается, Владимир Александрович. Как-то не коллегиально, что ли. Я считаю, что вам надо было выкроить время и предупредить Игоря Сергеевича до того, как ему позвонил больной. А то как-то вышло, что вы умный, а Игорь Сергеевич не очень. Литвинов сознательно подливал масло в огонь. Как администратор, она не могла, просто не имела права не согласиться с доводами Данилова. Как интриганка, она не могла упустить такой удобный случай и не спровоцировать дальнейшее развитие конфликта между двумя сотрудниками, которые были картами в её игре против главного врача. Больше всего ей хотелось, чтобы Данилов и Соборов банально подрались прямо у неё в кабинете. с нанесением друг другу телесных повреждений лёгкой и средней тяжести с привлечением милиции и судебной медицинской экспертизы вот это будет знатный шухер который наконец-то выбьет шатающееся кресло из-под главного врача если бы я хотел выставить себя умнее всех то я бы сообщил пациенту истинную причину отмены дальнейших процедур спокойно сказал даниэль Но я сослался на то, что по его состоянию он получил достаточно. Но вы понимаете, что первым делом надо было предупредить самого Артищева, чтобы он не тащился зря в поликлинику. Это мы сделали. Затем я занимался приёмом. Игорь Сергеевич должен помнить, что когда он пришёл ко мне, то у меня в кабинете сидела пациентка. Как только у меня выдалась бы свободная минута, я бы пришёл к Игорю Сергеевичу и объяснил бы ситуацию. Если бы докабы, да скривился Уролок. А что получилось на деле? Ничего страшного, ответил Данилов. Вот если бы ваш артист чифумер во время очередного сеанса, это было бы страшно. А мой авторитет значит ничего не стоит, набычился Уролок. Для спасения вашего авторитета я сделал всё возможное, ответил Данилов. В следующий раз, перед тем как назначать физиотерапию в моё отсутствие, почитайте литературу. Знание врача фундамент его авторитета. Или я не прав? Надежда Семёновна. Правы, подтвердил Литвинов. Артищев намерен жаловаться. Соборов зашёл с другого фланга. Как мне теперь его успокоить? Или это сделает наш физиотерапевт? В дополнение к тому, что уже было сказано пациенту, я могу разве что сообщить ему истинную причину отмены магнитотерапии, не более, сказал Данилов. Вас это устроит? Если он придёт с претензиями, то направьте его ко мне, сказала Литвинова. Надеюсь, что ей удастся выжить из этого случая жалобу в окружное управление, а то и в департамент. Её личный Рубикон был перейдён. Теперь надо было развивать успех. Аван, Владимир Александрович, я рекомендую более своевременно уведомлять других врачей в подобных ситуациях. Я приму вашу рекомендацию к сведению, церемонно пообещал Данилов. Тогда на этом мы и закончим. Данилов взял карту артищевой и вышел из кабинета первым. Сабуров нагнал его на лестнице и прошептал: "Больше так не умничай, а то мигом вылетишь из поликлиники". Не вдаваясь в детали и уточнения, Данилов остановился на площадке между четвёртым и третьим этажами и негромко, новнятно послал Соборова куда давно хотелось, добавив: "Ещё раз явишься ко мне скандалить, оба глаза на жопу натянул". В прямом смысле. Дожидаться, пока Соборов переварит предупреждение, не стал. Спустился к себе. У двери кабинета было пусто, не то что на третьем этаже, где вели приём участковые терапевты. Если придёт артищев, отправьте его к Надежде Семёновне, сказал Данилов Оксане. А карту отдайте в регистратуру. Хорошо, ответила Оксана. А можно узнать, кто победил? Победила дружба, Данилов не пожелал вдаваться в подробности. Обернувшись на скрип открываемой двери, он ожидал увидеть кого угодно, но только не Сабурова. Продолжение следует. Обречённо подумал Данилов, приготовившись к исполнению своего обещания. Данилов ошибся. Уролок пришёл с Миру. Вот так, оказывается, какой, одобрительно сказал Сабуров, держась одной рукой за дверной косяк для сохранения равновесия. Нормальный мужик. А поначалу учёным дятлом прикидывался. Прикинь, Оксана, он мне сейчас пообещал глаза на жопу натянуть. Это я считаю по-мужски. Люблю искренность в общении, и уважаю искренних людей. Пойдём, Вовка, покурим. Спасибо за приглашение, но я не курю, ответил Данило, девясь толически переменив собурского настроения. И правильно делаешь. одобрил Сабуров. Ладно, мне пора. Будет желание, заходи, поболтаем. Зайду, пообещал Данилов. Невежливо было бы отказываться от столь радушного приглашения. Артищева я погашу, пообещал Сабуров. Он тебе проблем не создаст. Литвиново, кажется, собралось гасить его сама, напомнил Данилов. Что она может Ладно, я пойду покурю. Теперь вы с Игорем Сергеевичем кореша, не разлий вода. Подвела и то Оксана, когда за Соборовым захлопнулась дверь. Это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо. С таким типом, как Соборов, приятнее дружить, чем враждовать. С другой стороны, готовьтесь раз в 2 в неделю выслушивать горькую историю его жизни. А она действительно горькая? До не возможности таким нула, Оксана. Памятник и то заплачат. Главное не вникать в детали. Почему? Ну, начинает Игорь Сергеевич со своей службы в Афганистане, обрадовалась возможности посплетничать, Оксана. Рассказывает, как воевал там несколько лет, как друзья у него на руках умирали. Очень трогательно. Затем он переходит к своим спортивным достижениям и рассказывает, как играл в дублирующем составе сборной России по хоккею. Дальше про тюрьму, как он контовался 7 лет на строгом режиме. Что-то не сходится. Я же говорила, не надо вникать в детали, а то Игорь Сергеевич расстроится. Слушайте и сочувствуйте. Зона это предпоследняя тема. Последняя несостоявшаяся защита диссертации на кафедре урологии. Врёт Игорь Сергеевич вдохновенно, с душещипательными подробностями. Каждый раз что-нибудь новенькое придумывает. Ему бы книжки писать, а не в жопах пальцем ковыряться. Спасибо за информацию. Не за что. Главное, не улыбайтесь и не выказывайте недоверия. Быстрее отвяжитесь, тем более что Игорь Сергеевич обычно гонит только одну тему. На все сразу у него запала не хватает. Но его хоть слушать интересно. Это не Лор, Тамара Тимофеевна. По глазам Оксаны было заметно, что ей очень хочется рассказать до кучи и эту историю. А что, Лор? спросил Данилов. Вот там-то всё печально, вздохнула Оксана. Настоящая трагедия. Тимофеевна работала в Склифе, была там на хорошем счету, потихоньку кропала диссертацию, имела богатенькую клиентуру. В общем, всё как полагается, можно только позавидовать. Но как-то в её держут, что привезли какого-то большого начальника, кого именно она не говорит. Начальник был после покушения, у него взорвали машину, только он в неё сесть ещё не успел, рядом стоял. А наша бедная Тимофеевна, замотавшись на дежурстве, не диагностировала у большого начальника при приёме разрыва барабанной перепонки. Спустя некоторое время поднялась большая волна. Тимофеевну уволили по статье, по собственному уйти не дали. Мыкалась она, мыкалась, пока не устроилась в нашу поликлинику. Работа вроде как и ничего, только со скрипом не сравнить. И денег меньше, и статус не тот, и клиентуры никакой. Вот это трагедия, я считаю. Согласен, действительно трагедия. Пациентов не было, поэтому Данилов рассказывал Оксане похожую историю из скоропомощной жизни. Когда я работал на скорой, у нас точно так же со статёю волели доктора и фельдшера. Они приехали на авто и первым делом бросились спасать водителя, который был в крайне тяжёлом состоянии. А такого же большого начальника, находившегося в сознании и самостоятельно выбравшегося из машины, попросили минуточку обождать. Ну как можно? Тот обиделся и потребовал возмездия. А у него были хоть какие-то травмы? спросила Оксана. "Девясядины на лбу, которые на месте обработали перекисью и наложили повязку", усмехнулся Данилов. Реально придраться было не к чему. Бригада совершенно обоснованно сначала занялась водителем. Они его в итоге до реанимации дотянули живым. Но этот тип ещё жаловался на то, что ему нагрибели. Вот за грубость их и уволили. А что, они вправду нагрибели? Оксана, представьте себе такую ситуацию. Врач инструбирует тяжёлого больного, чтобы подключить к аппарату. Фельдшер спешит поставить катетеры, начать инфузионную терапию. И в этот момент подбегает на своих двоих какой-то козёл, исцарапанный на лбу и орёт: "Бросайте его и сперва окажите помощь мне". Разумеется, его хором послали на хрен, чтобы не мешал работать. Что ещё оставалось делать? Бывают же люди, вздохнула Оксана. Хорошо хоть, что у нас публика самая обычная. С простыми людьми работать проще и спокойней, добавил Данилов. Правда, вот в такой ситуации, как сегодня с магнитотерапией, даже самый спокойный человек может качать права. Назначили и вдруг отменили. Непонятно, а всё непонятное это и вызывает скандалы. Не переживайте вы, Владимир Александрович. Соборов же сказал, что он его погасит. Значит, погасит. Игорь Сергеевич, а больные боятся и от того очень уважают. Не будет артистов скандалить, вот увидите. Оксана оказалась права, когорчение у Литвинова и никакого продолжения эта история не имела. Церемония бракосочетания прошла в узком кругу. Ужа, можно сказать, некуда. Жених, невеста, подруга невесты, друг жениха и, конечно же, сын невесты, заявившей, что скорее пропустит школу, нежели такое важное событие. С подругой Елены Данилов был знаком едва-едва. Видел пару раз, знал, что её зовут Верой, что она где-то руководит отделом персонала, что развелась с мужем и сейчас находится, как принято говорить, в активном поиске. Общалась то с ней, то Елена, а не Данилова. Поиску Вера оказался настолько активным, что бедный Полянский просто не находил себе места. Вера сразу же выпытала, где он работает, можно было подумать, что Елена заранее не рассказала ей в подробностях биографию Полянского, и начала мучить его сравнением различных диет. Моя фигура не меняется с 16 лет только благодаря кефиру. А какой кефир вы, Игорь, считаете наиболее полезным? Сыежи, стонал Полянский, глядя на Данилу взглядом ягнёнка, ведомого на заклание. А вот жизненной дравне дают цукини и цветная капуста. Но я никогда не сочетаю их в один приём. Это верно? Верно. Какая я правильно. А какая капуста полезнее, цветная или белокочанная? Брюссельская лучше всего. Обожаю брюссельскую капусту. Чуть сбрызнуть её лимонным соком, хмм, язык проглотить можно. Свадьба подруги всегда так возбуждающе действует на женщин, спросил Данилов у Елены в такси по дороге в ЗАГС. Ехали хоть и куцым, но всё же кортежем, на двух автомобилях. В первом Данилов, Елена и Никита, а во втором Полянский с Верой. Не знаю, ответила Елена. Мне кажется, что у Верки очередной облом в личной жизни. Вот она и пытается его компенсировать. Лечи подобное подобным, важно сказал Никита. Я не пойму, кого сегодня женят, возмутился Полянский в вестибюле Захаса, когда дамы ушли, чтобы привести себя в порядок. Откуда вы нашли эту липкую как скот особу? Это Ленкина подруга, она её пригласила. В конце концов, они с Еленой решили обойтись минимальным минимумом приглашённых, по человеку с каждой стороны. Елена хотела камерного праздника. Данилов не возражал, тем более что Рябчиков он пригласить ещё не успел. А больше никого и не собирался, кроме Полянского, разумеется. Я в ресторан не поеду, заявил Полянский. Только представь, что весь вечер она будет пытать меня. Так уж и пытать, усмехнулся Данилов. Ладно, дотерпи да как-нибудь до выхода из ЗАГСа, а там я тебя спасу. Точно? усомнился Полянский. Клянусь, за неимением Библии Данилов положил руку на альбом с образцами свадебных фотографий, лежавший на стойке рядом с ними. А вот и мы, объявила Елена. В брючном костюме она только пугала Данилова, а выходить замуж решила в зелёном вечернем платье с золотыми искорками. На взгляд Данилова выбор был удачным. Платье великолепно гармонировало с цветом глаз Елены, а золото искор с волосами, которые после вчерашнего посещения парикмахерской из светлых стали рыжими. в новую жизнь с новой мастью. пошутила Елена. Ну что, будешь жениться на рыжей ведьме? Буду, отвечал Данилов. А то ещё чего доброго заколдуешь, в камень превратишь. Лучше в новый холодильник. Вера вырядилась в нечто ярко-оранжевое, складчатое, не спадающее и режущее глаз своим ярким великолепием. Данилов и Полянский выступали в почти одинаковых чёрных костюмах. Только у Данилова костюм был новеньким, купленным к торжеству, а у Полянского уже ношенным. Никита тоже оделся по возможности официально: в чёрный свитер и чёрные джинсы. Елена хотела купить ему приличный костюм, но Никита наотрез отказался от предложения и попросил выдать ему стоимость костюма наличными. Я на эти деньги куплю что-нибудь стоящее, сказал он, но денег от матери не получил. Перед церемонией Данилова и Елена пригласили в один из кабинетов, где деловитая женщина средних лет зарегистрировала их брак и даже поставила штамп в паспорта. Данилов по своей неопытности думал, что штамп поставят после церемонии. Фамилию Елена менять не стала, потому что за столько лет привыкла уже быть Новицкой. Данилов не возражал, ему было абсолютно всё равно, какую фамилию носит его жена. Подождите, сейчас вас пригласят на церемонию, сказала сотрудница ЗАГСа, возвращая Данилову и Елене паспорта. А свидетельство о браке вы не забыли выдать? удивился Данилов. Свидетельство получите в завершение церемонии, ответила сотрудница. А то если сразу выдадут свидетельство, то никто на церемонии не останется, пошутила Елена, выходя в вестибюль. В самой церемонии Данилов не нашёл ничего торжественного, только фальшивая помпезность, не более того. Традиции надо чтить, напомнил он себе, с трудом удерживаясь от улыбки во время речи церемониймейстера, корпулентной женщины с красной лентой через плечо. Вера поздравляла молодожёнов столь бурно, что одна заменила собой целую толпу родственников и друзей. Полянский незаметно толкнул Данилова в бок. "Действуй, обещал ведь. Всё под контролем", ответил взгляд Данилова. В багажнике такси, ожидавшем их возле ЗАГСа, лежали заранее припасённые хрустальные бокалы и два пакета с виноградным соком. Ты, Вера, извини, но придётся обойтись без шампанского, объявил Данилов, разливая сок по бокалам. Я пить бросил, Лена ещё не начинала, а Игорь только неделю назад вышел из запоя. Рука Полянского дрогнула, и немного сока пролилось на крыло автомобиля. Видишь, до сих пор руки трясутся, прокомментировал Данилов. В России так уж повелось, катируются самые разные женихи. Красивые и не очень, высокие и невысокие, толстые и худые, старые и молодые, умные и откровенные придурки, весельчаки и зануды, образованные и необразованные. Всяк жених под венцом пригож, гласит народная поговорка. Только вот пьющие запоями никому, уж я не нужны. С ними ведь никакого счастья. одно горе. Слова Данилова Вера приняла за чистую монету, а изумление Полянского за плохо скрытое смущение. Елена, как и подобает правильной жене, мужу перечить не стала. Так что Даниловская операция по спасению Полянского удалась, как нельзя лучше. Вера оставила Полянского в покое и переключила своё внимание на молодожуна. В машину с молодожёнами на переднее место, словно не взначай, сел Полянский. Никите пришлось оставить компанию в Иере. "На Воробьёвы горы едем?" предложил таксист. "Едем на Чистое Проды к ресторану", распорядилась Елена. "На Воробьёвы город пусть Герцен с Горёвым ездят", пошутил Полянский. Между прочим, вторая жена Горёва ушла от него к Герцену. блеснула рудицей Вера. Эти министры совсем с ума посходили, сказал таксист. Мало им секретарь, что ли? Зачем друг у друга жён водить? На всю страну позориться. Не понимаю такого поведения. Дружный смех пассажиров таксист должно быть отнёс насчёт любви обильных министров, потому что нисколько не обиделся и не смутился. Боже мой, я второй раз вышла замуж, сказала Елена, когда они проезжали через Таганскую площадь. А не так уж давно вот здесь, возле вестибюля Таганской кольцевой, я клялась себе, что больше никогда, никогда, никогда не совершу подобной глупости. А почему именно здесь? спросил Павлянский. Где припёрло? там и поклялась, рассмеялась Елена. Надеюсь, что больше тебе не придётся выходить замуж, сказал Данилов, беря Елену за руку. Я надеюсь, что мне больше не захочется этого делать. Данилов не совсем понял, на что намекала Елена, но переспрашивать не стал. Страшно вспомнить, выйти за тебя замуж, я мечтала ещё студенткой, сказала Елена Данилову во время танца. Танцевали медленный танец под живую ресторанную музыку. Скрипач немилосердно фальшивил, пианист то и дело промахивался мимо клавиш, но Данилов, весьма щепетильного во всём, что касается музыки, это не раздражало. "Как здорово, что твоя мечта сбылась", ответил Данилов. "Ты действительно так думаешь? Да. И тебе нравится твой новый статус? Ещё бы. Это так здорово, Вовка. Елена ещё сильнее прижалась к Данилову и шепнула ему на ухо: "Я слегка рабию перед нашей первой брачной ночью". "Я тоже", так же шёпотом ответил Данилов. "Вдруг я не оправдаю твоих ожиданий". Громкий смех во время медленного танца большая редкость. Скрипач от неожиданности дёрнул смычком так, что скрипка издала нечто вроде всхлипа. Старик Вивальди протрубы этого лабуха и его же собственного смычком, сказал Полянский Вере. А вы играете на скрипке? удивилась Вера. Нет, просто благодаря давней дружбе с Владимиром я научился отличать хорошую игру от плохой, скромно ответил Полянский. Игорь, а можно нескромный вопрос? Можно, разрешил Полянский. Мне нечего скрывать. У вас часто случаются запои? выпала Вера. Увыда Полянский горько вздохнул. Почти каждый месяц. Вот сейчас смотрю, как за вон, за тем столиком мужики водку пьют и чувствую, что скоро снова запью. Давайте поменяемся местами, предложил отзывчего Никита. Это уже не поможет, покачал головой Полянский. Процесс пошёл. Я вам так сочувствую, сказала Вера. Вы должно быть пьёте от того, что в вашей жизни не было настоящей любви. В моей жизни её тоже никогда не было.